Глава 23. 06.02.2023 «Что происходит?» – тоже встал ротмистер Козинцев. «Вы знаете, что это такое, господин Дарнье?» «Знаю», – хрипло ответил Артем. «Это кошмар. Это нужно уничтожить. Даже ценой своей жизни я эту мерзость раздавлю. Удивительно, что ваша планета еще цела. Это зародыш пожирателя миров». Его создают ценой жертвоприношения нескольких миллионов разумных. Мир, возле которого такая тварь растет, постепенно превращается в клоаку. Люди теряют души и становятся адскими тварями. Теперь мне ясно, кто спровоцировал и темные пятна, и все остальное. Хотя Тихоракт может оказаться только первопричиной. Посмотрим, что будет после его уничтожения. «Если эту дрянь оставить в покое, то ваш мир проживет не больше 50 лет, и последние годы будут кровавым хаосом, в котором каждый жрет каждого». «Ясно!» – жандарм тоже охрип от таких известий. «Мы можем чем-то помочь?» «Нет», – отрицательно покачал головой странник. «Извините, но это просто не ваш уровень. Разве что под качкой энергии пособите». Я могу перебросить на вас нужное связующее плетение, тогда в случае необходимости передадите через него сколько сможете. Я, вскинулась кейсара, а ты сиди здесь и будь готова вернуть корабль на землю по первому моему сигналу или после моей гибели, оборвал ее Артем. Этого никто из них, он кивнул на встревоженных русских магов, сделать не сможет. На станции ты будешь мне только обузой. Придется думать не обои, о том, как тебя защитить. Немного подумав, он достал из пространственного кармана тяжелый десантный скафандр, состоящий из адамантитовых нанитов. Лишним не будет. Главное не забыть подключить контуры, позволяющие использовать перчатки скафандра, как магические концентраторы. Также установил на свои места и активировал все возможное вооружение, начиная от плазмера и мини-ракет до кваркового заряда в ранце. Если не будет другого выхода, взорвет. Оставлять Техаракт целым нельзя ни в коем случае. Понятно теперь, почему его сюда направили. Только аварий и способен справиться с этой мерзостью. Странники других линий не потянут. Или Палач. Но Палача здесь нет. Однако вопрос о том, почему следы Гекатомбы не обнаружил тот же Шестой, штопором вертелся в мозгу. Хотя он расположен в космосе, А в космос далеко не каждый сунется. Зорхо, скорее всего, просто погулял по планете и смылся, не став сканировать всю систему. Но ведь других признаков того, что здесь сильно неладно, тоже хватало. Почему же полуорк не обратил на это никакого внимания? Отмахнувшись от несвоевременных размышлений, Артем принялся экипироваться. При надевании тяжелого скафандра требовалась сторонняя помощь. Пришлось объяснить ротмистру Козинцеву, что нужно делать. Благо, тот оказался понятливым и освоил все с первого раза. Особенно долго пришлось возиться с кварковой бомбой. Если честно, Артем сейчас не узнавал самого себя. Он реально готов был умереть, чтобы тихоракт не вызрел. А ему, судя по накатывающимся ощущениям, до вызревания осталось всего лет 5, может, 10, вряд ли больше. Я правильно понимаю кнул пальцем в ранец бомбы жандарм. «Правильно!» — криво усмехнувшись, ответил странник. «Надеюсь, удастся справиться другим способом. Ну, а если не удастся, извинитесь в таком случае за меня перед его величеством и пожелайте счастья!» «Ясно!» — помрачнел Козинцев. «Желаю вам удачи, господин Дарнье!» «Благодарю!» — кивнул Артем и переместился по полученным от погибшего дроида координатам. Оказавшись метрах в двухстах от шара из изломанных тел, странник поднял все известные ему магические защиты, одновременно активировав защитные поля скафандра. И не зря. Их сразу же попытались продавить, навеять ужас, сбить с толку, заморочить. Наверное, если бы он был не авари, то поддался бы этой ментальной атаке. Но ядро души любого из них находилось вне времени и пространства. Поэтому Артем только отметил сам факт атаки. Она никак на него не воздействовала. Наоборот, он смог перехватить несколько ментальных щупов, ведущих к тихоракту. Вот только откуда они шли, странник понять не смог. Из ниоткуда. Но так ведь не бывает. Из этого следует, что либо перед ним не тихоракт, либо тот всего лишь часть большой системы. Но почему тогда на Земле все еще возможна жизнь? Она давно должна была превратиться в кошмар, до которого происходящему в самом страшном из нижних миров далеко, но не превратилась. А это значит, что он чего-то не понимает и не учитывает. Артем сместился в иную фазу пространства, где его не мог достать никто. Это умение тоже пришло только что и принялся осмысливать увиденное и полученное после сканирования. Первым, что вызывало непонимание, было само наличие тихоракта в системе, которую относительно регулярно посещали странники разных линий. Причем ни один из них ничего не заметил. Вторым то, что груда тел Гекатомбы состояла не из чистокровных людей, живущих на Земле, а из непонятных смесков. В чертах их искаженных болью лиц угадывалось эльфийское орочье и много еще чья кровь, даже нагов если судить по раздвоенным языкам некоторых трупов. Кого же здесь принесли в жертву? И когда? И тихаракт ли он видит перед собой? Для каких еще ритуалов могло потребоваться столь массовое жертвоприношение? Для многих, к сожалению. Так что это совсем не обязательно именно тихаракт, Однако ощущением извращенного, искореженного разума от груды тел веяло, что заставляло соблюдать крайнюю осторожность. Впрочем, пожиратели разумны, хоть их разум и весьма своеобразен. Но чем бы ни была эта мерзость, ее следует уничтожить. Только сперва нужно понять, куда от нее тянутся ментальные щупы или кто ею управляет. А как это сделать? Артем запустил через имплант поиск, впервые, наверное, задействовав его ресурсы полностью. Он ощутил, как имплант подключился к сети и принялся использовать ее узлы как дополнительные вычислительные мощности. Надо же, не знал, что такое вообще возможно. В анализ начали включаться все больше участков изнанки. Шло подробное сканирование лихорадочно пытавшихся отсоединиться ментальных каналов. Но сделать этого им не позволило нечто непонятное для Артема. До юноши внезапно дошло, что он случайно задействовал силу, перед которой и сам, как котенок. Но это, наверное, даже к лучшему, поскольку он не был уверен, что справится с тихарактом. Если это, конечно, тихаракт, а не мерзость похлеще, что было очень даже вероятно. Ментальные щупы и каналы пытались прятаться, рвались, отключались, самоуничтожались. Но все это им не помогало. Бездушная машина, в которую превратился соединившийся с доброй сотней узлов сети Артем, отслеживала любые связи, даже самые тонкие и мелкие. Например, стало ясно, что после Юпитера действительно придется выдвигаться к Сатурну. Там было еще несколько идентичных объектов, связанных с Тихорактом. А это все же оказался именно Тихоракт. Только, как бы это сказать, не классический, не подразумевающий уничтожение всего и вся, а преобразующий мир по какой-то заранее заложенной в него модели. Чем являлись обнаруженные в кольцах Сатурна объекты, Артем не знал. Они оказались хорошо защищены даже от эгрегориального сканирования. Что ж, придется проверить лично, что там такое. Однако, сначала нужно выжечь мерзость до основания. Жаль, конечно, что не удалось выяснить, кого именно здесь принесли в жертву. Откуда вообще взялись эти разумные и кем они были. Но тех, кто это сделали, восьмой аварий найдет. Он четко осознавал это, дав зарок: Живущие чужой болью и чужим горем должны ответить за свои действия. И не имеет значения, ради чего они творили свои преступления. Цель не оправдывает средства. Никогда не оправдывала. Знание того, что следует делать, снова пришло из ниоткуда. Но это Артема не смутило. Он к такому давно привык. К счастью, использовать кварковую бомбу не придется. Скорее всего, не придется. Молодой странник криво усмехнулся и начал действовать, сворачивая пространство в двенадцатимерный ком, отсекая тем самым тихоракт от реальности, заталкивая его в микровселенную, едва ли превышающую его размер. Шар из коверканной плоти заколебался, задрожал, задергался. Он изо всех сил упирался, начав отчаянно визжать на ментальном уровне. Настолько отчаянно, что Артем брезгливо поморщился. Казалось, сверло вонзалось в голову и вертелось в мозгу от этого визга. «Больно!» — визжала тварь. «Отпусти! Больно!» Выходит, Тихоракт уже обрел подобие разума. «Странно, рановато вообще-то». «Больно, говоришь», — открыл Артем ментальный канал. «А им не больно было, паскуда?» И потоком начал передавать взятые из ментала земли образы страданий людей, замученных ради достижения своих скотских целей эгоистичными подонками, которых пестовал на планете Тихоракт. — Это не я! — визжал Тихоракт. — Не я! Это она! — Кто она? — насторожился странник. — Говори, и ты уйдешь без боли! Мать! Кто такая мать? Не знаю, снова раздался отчаянный вой. Я часть нее, нас много. Вместе мы мать, но я ничего не решаю. Она выше нас, она больше нас. А? Отпусти! Больно! Вот как. Это только часть некой сущности, разумной сущности, которую кто-то намеренно вырастил здесь. Но для чего вырастил? И кем должна стать эта сущность? Как минимум, планетарным божеством. Но это именно минимум. Никто не стал бы прилагать столько усилий ради всего лишь планетарного божества, в перспективе почти бесполезного и живущего энергии веры, который очень легко отсечь. Хотя если переподключить на это божество хотя бы эгрегор христианства, то ситуация резко меняется. А уж если присоединить к нему эгрегоры мусульманства и буддизма, так вот зачем на земле некие силы пытаются свести все обычаи и религии в нечто единообразное. Артем принялся лихорадочно вспоминать то, что ему рассказывали о новых порядках в Европе о фактическом объединении католиков и протестантов, чего на его родине не было и в помине. Впрочем, там человечество пытались загнать в другое стоило – либерализма, прав человека и фальшивой толерантности. Так что и там, скорее всего, растят тварь. Найдет родной мир, отыщет ее и уничтожит, как и ее апологетов. Впрочем, здесь либералы тоже работают на врагов своей страны, Видимо, предательство – их суть. Что ж, теперь главная задача – найти подонков, которые все это затеяли. Одного Артем понять не мог. Зачем? Ради власти? Так божество после вхождения в силу легко подомнет дураков под себя и будет использовать их, как используют презервативы. Не более того. Как можно этого не понимать? Хотя если вспомнить историю призраков, они же сверхи, то становится ясно, что бывает все. Там маги вначале стали богами, а потом вообще чем-то непредставимым. Никто, даже странники, не понимают, кем именно стали эти поганые сверхи. Но нагадили они при этом всему мирозданию знатно. Так не рождаются ли здесь новые сверхи? Если так, то он очень вовремя сюда угодил. В закутках может безнаказанно вызреть любая пакость. В них мало кто суется. Хотя сюда странники разных линий только так шастали, но ничего не обнаружили, оставив это на долю восьмого аварии. Почему? Опять вопрос без ответов, чтоб им. Потом у шестого спросит. И добьется внятного ответа. Ибо достали. Слово, даже данное такой мерзости, как Техаракт, следовало держать. И Артем сделал что-то, чего и сам не понял. Он просто пожелал, чтобы тварь ушла без боли. Оставлять такое существовать было в принципе невозможно. А затем одним движением ментальных щупов вырвал из тела не успевшую ничего почувствовать душу. Да, Тихоракт имел душу. Пусть с искореженными напрочь оболочками, но все равно душу. Ее при создании мерзости подсадили насильно. Бедолаги, которому она раньше принадлежала, можно было только посочувствовать. Ему теперь предстоит пройти весь цикл перерождения заново от амёбы и червя. К тому же Артем ободрал с несчастной души искореженные оболочки, оставив только голый атман, после чего отправил ее на перерождение. Но ментальные связи странник предварительно перебросил на себя и знал, где искать остальные тихаракты, И не только тихаракты. Был еще один странный объект, который в обязательном порядке следовало навестить. Осталось выяснить, где он. Беда, что тело Тихоракта осталось целым, и от него по-прежнему разило смертью и тленом, невзирая на то, что оно было перемещено в микровселенную. Отсюда следовало, что его нужно не просто сжечь, а полностью превратить в энергию, которая вскоре рассеется. Вот и пригодится кварковая бомба. После ее взрыва на расстоянии до 2000 километров не останется ровным счетом ничего, кроме жесткого излучения. Да и совмещенную микровселенную распылит. Только корабль следует увезти отсюда подальше. Артем активировал бомбу, поставил таймер на полчаса и без промедления вернулся на ищущий. Снял шлем скафандра и кивнул в ответ на вопрошающие взгляды. «Кейсара!» Вскоре уводи корабль как минимум на 30 тысяч километров отсюда. Через 26 минут рванет кварковая бомба. От станции ничего не останется. Поняла, повернулась к пульту девушка. Ее пальцы пробежались по сенсорам, и фрегат, заложив пологий вираж, устремился прочь от Юпитера. Расстояние в 200 тысяч километров он преодолел за 5 минут, после чего Кейсара перевела его в дрейф. Артем за это время при помощи ротмистра снял скафандр и с облегчением сел в кресло. Он все-таки устал. И сильно. А ведь это только начало. Выходит, это только часть большого целого, хмуро переспросил Козинцев, выслушав его рассказ. И все вместе это какое-то подобие Бога, если не хуже, вздохнул Артем. Но теперь я знаю, что искать. Теперь этой мерзости от меня не спрятаться. Уничтожать подобное задача любого аври. А то ведь можно и до прихода палача допрыгаться. Палача, не понял Жандарм, в мироздании есть сущности, именуемые ангелами воздаяния, или палачами, неохотно объяснил юноша. Они приходят тогда, когда мир уже не спасти, когда люди в нем потеряли души и стирают этот мир вместе с бездушными, их еще бледными всадниками называют. Да-да! Это те самые, что в откровении святого Иоанна. «Спаси Господи!» – перекрестился Козинцев. «Значит, из-за всего этого к нам мог бледный всадник прийти? Если не остановить то, что эта самая мать несет, то обязательно придет», – подтвердил Артем. «Рано или поздно. Но раз уж я тут оказался, то я эту тварь достану и отправлю на перерождение. Или вообще в пустоту, если заслуживает». Пока еще сомневаюсь в этом. Проблема в том, что надо выяснить, кто виновен в создании Гекатомбы, кто все это задумал и реализовал. Вы понимаете уровень тех, кто организовал многократное жертвоприношение многих миллионов разумных? А ведь они где-то на Земле засели. Но как выяснить где? Вот чего я не понимаю. Да, я узнал примерное месторасположение остальных пяти объектов. Четыре из них на кольцах Сатурна, и один на каком-то спутнике Урана. Но связи с Землей я не вижу. — Плохо, — огорченно проворчал жандарм. — Искать иголку в стоге сена тяжело. — В том-то и дело, — резко кивнул странник. — Да, мы сможем очистить ауру планеты после уничтожения тихарактов. Но это даст только некоторую отсрочку. Уверен, что затеивший все это господа не успокоятся и продолжит в том же духе. Пока не говорили, 26 минут миновали, и пространство озарило яркая вспышка, превратившая станцию вместе со всем ее содержимым в излучение. И в то же мгновение по сознанию Артема ударил чей-то ментальный вой, настолько сильный, что он сам чуть не взвыл и задергался. Из глаз, носа и ушей странника хлынула кровь. К счастью, наниты быстро исправили ситуацию. Зато в момент ментального вопля он смог кое-что уловить. И это несказанно Артема обрадовало. «Что с вами?» – встревожилась Кейсара. «Ничего страшного, ментальный удар», – отмахнулся юноша, вытирая лицо преобразованным из воздуха носовым платком. «Уже все нормально. Зато я кое-что выяснил. Уловил еще одну связь, ведущую на противоположный конец системы, на самую границу пузырька». Надо же, отправка души тихоракта на перерождение. Это нечто почему-то не взволновало. А физическое уничтожение очень даже. Что ж, посмотрим, что будет дальше. Курс на Сатурн. Есть курс на Сатурн, отозвалась девушка. Артем, решив во время дороги отдохнуть, откинулся на спинку кресла и мгновенно уснул. Ротмистер Козенцев посмотрел на него и покачал головой. Мальчишка совсем. А такими вещами занят, что ни один архимаг не потянет. Ему только посочувствовать можно. Четыре тихаракта в кольцах Сатурна удалось обнаружить довольно быстро. Все-таки космические станции были достаточно велики. Два километра в диаметре. Это вам не баран чихнул? Больше Артем перемещаться на них не стал. Подводил корабль относительно близко. И без промедления отправлял искалеченную душу тихаракта на перерождение после чего уничтожал станцию из бета-орудия, вызывая тем самым очередной ментальный вопль неведомой сущности. Из этих воплей, чем дальше, тем больше сквозило ужасом и обреченностью. Последний Тихоракт оказался не на пространственной базе, а в подземной каверне на Абероне, втором по размеру спутнике Урана, и искать его пришлось довольно долго. В итоге пришлось уничтожить весь спутник, предварительно выбив и отправив на перерождение душу. Ментальный вой и виск после этого стоял такой, что если бы не поднятая заблаговременно на корабле защита, то живых на нем, кроме Артема, не осталось бы. После уничтожения каждого тихоракта молодой странник тщательно отслеживал ментальные каналы. И все они указывали на одну точку, расположенную примерно на орбите Нептуна, который здесь отсутствовал. На его месте размещалась граница пространственного пузырька, в котором располагалась солнечная система этой реальности. «А теперь займемся центром этой дряни», пробурчал Артем, покосившись на Козинцева. «Не знаю, что там, но что-то очень сильное и извращенное». Он пробежался пальцами по пульту, развернул ищущий и бросил его в быстрый гиперпрыжок. Минут десять царило молчание. Никому не хотелось говорить. После столкновения с техарактами все ощущали себя так, словно искупались в помоях. Столь грязным было их ментальное излучение. Затем ищущий снова вынырнул в обычное пространство. «Ну ни хрена себе!» – выдохнул Артем. Фрегат оказался в километрах в пятистах от гигантского, вытянутого, дымчатого кристалла, бывшего раз в десять больше него. От этого кристалла исходило только одно. Страх. Хотя нет, еще злоба. внутренняя злоба, готового вцепиться в глотку хищника. Странник покачал головой. Пришло понимание, что с этим договариваться бессмысленно. Оно хочет только жрать. Пусть даже оно разумно, но разум ему нужен только для одного. Жрать лучше и больше. А его еда – боль и горе разумных существ. Именно с целью устроить на земле Клааку который будет постоянно проецировать в пространство боль и горе. Из людей и делали безразличных эгоистов, не способных сочувствовать никому, кроме самих себя. Вот только Артем не был уверен, что справится с мерзостью, затаившейся в этом кристалле самостоятельно. И тогда он впервые решил попросить помощи у других аварий. Но как это сделать? Как неудивительно, стоило ему задать вопрос, как пришел ответ. Все оказалось очень просто, и юноша, особым образом преобразовав ментальные образы, вложил в них запись о кристалле «Не до Бога» и отправил в общее ментальное поле, после чего начал перемещение врага за пределы мироздания. «Остановись — Остановись! — взвыла тварь. — Прекрати это! Чего ты лезешь, куда тебя не просят? Какое тебе до них дело? Они еда! Оставь меня! И ты еще смеешь называть себя матерью, — брезгливо бросил Артем. Считаешь, что больно, это когда больно тебе, а на боль других плевать? Так вот тебе боль тех, кто пострадал по твоей вине, и ты будешь испытывать ее до своего последнего момента, пока не растворишься. По какому-то наитию странник подключился к ноосфере Земли, Нашел там боль, горе и отчаяние людей. За последнее столетие пострадавших от насилия и безразличия. После чего перебросил все это на материальное вместилище матери. В ответ раздался жуткий вой, пронизавший юношу до глубины души. Тварь бесновалась. Тварь вопила. Тварь проклинала. Тварь угрожала. Тварь умоляла. Тварь требовала. Тварь выла. Артем продолжал двигать ее к пределам небытия, но сил явно не хватало. Вот только в какой-то момент кто-то невидимый подставил плечо. Один, другой, третий, и сила полилась в него потоком. Юноша рассмеялся, поняв, что он не один, и одним движением вышвырнул тварь в бездну, где ей предстояло медленно растворяться несколько столетий. Никакого сочувствия к ней Артем не испытывал. Буду твердо уверенным, что живущий чужим горем и чужой болью сочувствие недостоин. Помни, что это был всего лишь инструмент, обрушился на него ментальный образ непредставимой мощи. Тебе предстоит найти тех, чьи руки этот инструмент держали. Ощущение чужого присутствия исчезло. Артем открыл глаза и уставился на экран. Гигантского кристалла больше не было. Он облегченно выдохнул, но вспомнил, что еще ничего не закончено, и помрачнел. «Что-то не так?» – тут же спросил ротмистер Козинцев, внимательно следивший за лицом царского зятя. «Мне помогли. Сам не справлялся», – тяжело вздохнул странник. «А напоследок сказали, что, как я и думал, это был всего лишь инструмент, а тех, кому он принадлежал, еще предстоит найти». Так что по возвращению будем поднимать и жандармерию, и тайный приказ. А потом искать, не жалея сил. Нам предстоит обнаружить подонков, которые все это затеяли и реализовали. Сейчас мы временно вырвали им ядовитые зубы. Но надолго ли? Лучше поспешить и найти их, пока они почти бессильны. Найти любой ценой, пока снова не нагадили. Найдем, заверил жандарм. «Всю планету перероем, но найдем!» Артем довольно долго смотрел ему прямо в глаза и не видел там ничего, кроме жесткой и даже жестокой решительности. «Да, такие люди действительно найдут, а он поможет им всем, чем сможет».